Толпа слушала прославленного князя Мстислава за дыхание. Раздались отдельные возгласы. До берега Хазарского моря далеко, дней двадцать ходу. Не впервые нам встречать незваных гостей. Князю киевскому придется встречать их, пусть он и печалится об этом. Толпа гудела. Знала она, что нет у князей одной братской любви, нет одной воли. И говорит в них давнишняя злоба, и жгут их старые счеты. Послышалось пенье. Церковная процессия в парачевых ризах явилась в нужное время, чтобы утихомирить разгоревшиеся страсти и споры князей. Четыре широкогрудых диакона, размахивая кадилами, мальчики с зажженными толстыми, а в руку восковыми свечами. Старые протопопы с металлическими крестами в руках, наконец митрополит большой золотой Митри, смуглый чернобородый грек, поддерживаемый под руки двумя мальчиками, все приблизились к крыльцу с протяжным пением и остановились сразу, внеся тишину. Князь Киевский подошел к митрополиту, склонился, сложив ладони, поцеловал благословляющую старческую руку. И тихо шепнул, «Скажи поучение, святой отец, уговори князей стоять дружно, любовно, забыв старые обиды». Митрополит поднялся на крыльцо, благословляя всех на три стороны, и начал говорить заученную речь, плохо выговаривая русские слова. «Братья и сыны мои любезные». Научитесь быть благочестивыми делателями по Евангельскому слову. Понуждайтесь на добрые дела господ, Господа ради, языку удержания, уму смирения, телу порабощения, гневу погубления. Князь Киевский стоял, кротко склонив голову. Мстислав Галиский тревожно оглянулся, заметил раскрытые рты и недовольство на лицах, а митрополит продолжал Если ты чего-нибудь лишаем, смирись и не мсти. Если ненавидим и гоним, терпи. Если хулим, моли. Господь указал нам побеждать врага тремя добрыми делами – покаянием, слезами и милостыней. Мстислав осторожно подошел к четырем диаконам и шепнул. Грек ума решился. Все перепутал. Кому он слезах и покаянии говорит? Ведь князьям говорит, а не с мердом. Скорее, начинайте какой-нибудь псалом или тропарь. Каждому дам по барану. Не тропарь что-то продолжал лепетать, а все четыре дьякона разом начали петь тропарь. За ними подхватили все протопопы и мальчики, и низкими тонкими голосами затянули. Княжеские тюны окружили удивленного митрополита и помогли ему войти в княжескую гридницу. На верхнюю ступеньку лестницы поднялся молодой князь ростовский Василько. Я прискакал из далекого севера, от Ростова Великого. Для ради русской земли и для ради христиан говорю я вам вот что. Прибыли к нам спешно гонцы от князя Киевского Мстислава Романовича торопя ополчить полки и спешить на защиту русской земли. «Привел я свою малую дружину, а самый сильный из нас, князь Суздальский Юрий Севолодович, все еще гадает, придут ли татары к нему в Суздаль или обойдут стороной. И здесь я слышу такие же речи, каждый промышляя в своей голове». А святой митрополит говорит слова, пристойные не воину, а древнему старцу перед кончиной, о покаянии и слезах. «Тихой кротостью не остановим врага, не удержим земли русской». «Верно! Верно!» — сказал Василько, — закричали в толпе. «Народ неведомый и злой идет быстро, изъездом. Надо с честью встретить незваных гостей. Надо отбиться от них и притомить навсегда». Татары... Не крылаты, не перелетят через Днепр, а если и перелетят, то ведь сядут, и мы тогда увидим, что Бог даст.